Они с Акимом знают, что кого-то наверняка мина убила, а может и не одного. Для людей, незащищенных броней, противопехотная мина — верная смерть или серьезные раны. Саблин радуется, что товарищ начал говорить. Постоял, воды выпил, хоть чуть-чуть отживел. «Пошли, торопиться надо», — говорит Саблин. «У нас сегодня еще дело есть». «Какое еще дело?»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 Потом снова продолжал идти и снова ускорялся, опять догонял Каштенкова. И когда вот так он почти вышел на положенные по уставу 7 метров, Саша остановился. «Чего ты, Саня?» — хрипло и испуганно спросил Саблин. Он очень боялся, что Сашка опять упадет, но пулеметчик не упал. Он указал на юго-восток и произнес «Река, Аким». И, секунду помолчав, добавил И, кажется, китайцы.